36. О стране дураков. Сказывают, что Якубу Шелли не хотелось возвращаться на поверхность. Для него не было большой разницы, где находиться, над или под землей, потому что ни там, ни там места ему не было. Так он и считал. А поскольку до поверхности было далеко, а страна змеи рядом, он и собирался под землей остаться. Возможно, следовало устроить скид, Но жить в нем не как набожный отшельник, а как плохой человек. скрыться и отгородиться от всех дел. Пусть мир живет, как ему угодно, лишь бы где-нибудь подальше. Это, пожалуй, единственный способ не угодить под колеса жизни и не дать раздавить себя. И то неизвестно, насколько надежный. Якуб шел по дороге под множеством солнца, слышал за собой стук деревянных колес. Его догоняла обыкновенная дощатая телега, груженная сеном и запряженная тощим и медлительным драконом на когтистых лапах. Кучер был из змеиного народа. Он носил соломенную шляпу для защиты от солнца и жевал стебелек какой-то травы с хохолком. Остановив повозку возле Якуба, он что-то подружески прошипел и указал на охапку сена. Шели сел. Ехали они хорошо а разговаривали еще лучше. Сначала они совсем не понимали друг друга, но это нисколько не мешало. А затем и человек достал из рукава темную аптечную бутылку и оба сделали по глотку. Водка была теплой, но чистой, как слезинка, и хорошо пошла. «Откуда ты идешь?» — спросил змей. «Оттуда», — Якуб указал назад. «А куда?» «Туда», — Шелли махнул рукой вперед. «О, нам как раз по пути!» Да, хорошая водка всегда помогает в общении. Последние солнце погасли в вечерние дымки, когда они добрались до шинка. Крытая черепицей постройка с вывеской, на которой был намалеван не то красный рак, не то какое-то иное не менее уродливое существо, производила приятное впечатление. У забора на привязи стояли два дракона и жадно поедали корм, размеренно покачивая хвостами. Внутри, в клубах табачного дыма, сидела компания змея-людей, исключительно мужчин, увлеченных горловым пением. От их голосов по телу пробегала дрожь, и казалось, будто стены не просто вибрируют, а поют вместе с ними. Посреди шинка стоял один длинный стол. Якоб и его новый приятель сели, Им тут же принесли свежий хлеб, сушёные яблоки, суп с клёцками и пиво. «Но у меня нет денег», — запротестовал Якуб. Один змей зашипел, не стоило мешать пению. Еда была вкусной, а пиво сытное и горькое напоминало кофе из желудей. Юноша ел и слушал змеиную песню. Она кружила над столом, и хотя каждый из гуляк пел её на свой лад, никакой дисгармонии не было. Когда кто-то хотел перекусить или у него пересыхало в горле, он ненадолго останавливался и тянулся к миске или к кружке, а уже поев и выпив, вновь включался в поток мелодии. Крепкое пиво быстро ударило в голову, а за окнами стремительно наступали сумерки. Скорее все помещение тонуло в полумраке. Единственным источником света были лишь масляные лампы с укороченными для экономии до предела фитилями. По стенам плясали длинные тени, и казалось, что по углам прячутся какие-то фигуры, для которых не хватило места за столом. Шелли выскользнул наружу, чтобы отлить. Что-то тревожило его, и он заметил, как вместе с ним вышли какие-то странные тени. Якуба охватил страх, и он отошел подальше, потому что в поле луна светила ярче. Звезды плясали в небе, а пиво в голове. Юноша шел по пояс в ржи такой же, как и на поверхности. Полю не было конца и края, но Якуб не останавливался, пока не дошел до межи, где рос огромный корявый дуб. Воржи было глупо мочиться, потому что зерно — это хлеб, и поэтому он только сейчас приспустил штаны. — Думаешь, что оно у него? — зашептал кто-то в огромных лопухах на меже. Якуб тут же прекратил мочиться и навострил уши. «А с чего бы ему у него не быть, коли он вышел от черепахи живым?» «Осторожно, он что-то почуял. Раз, два, сейчас!» И они набросились на якоба, слепой кот и хромой лис, и перерезали ему горло живьем, как на еврейской бойне. Шелли засучил руками и ногами, как пойманный паук, и застыл, а Мазарак, окровавленным ножом, спорол ему грудь подключиться и залез внутрь. «Нет!» «Сука! Я и говорил, что нет!» «Не говори ерунды! Должно быть!» зарадель потянулся мохнатой лапой прямо к ране, а Якуб еще раз замахал руками и ногами и замер. Черт ковырял и ковырял до самой диафрагмы. Он ничего не нашел, сплюнул. Черти со злостью пнули окровавленное тело и удалились в ночь, тихо, бесшумно, как ночные птицы. Как будто их никогда и не было.